Рита минут 15 назад ушла в дом, пообещав вернуться с едой, и куда-то пропала. За это время я успела получить по голове яблоком и поговорить по телефону с Максом. Пока яблоня не скинула на меня все свои дары, я решила пойти в дом, но внезапно в воротах нарисовался еще один знакомый мне парень. «О, капуста здорова! Какими судьбами!» Тот страшный вечер, татуированный Костя с прозвищем капуста, Кристина и их стоны в кустах. Проездом. Ты же это в Питере вроде должен быть. Все верно. На пару дней к предкам приехал. Узнал, что в доме цыпа движуха, и решил навестить старых друзей. Правильно сделал. Таким гостям всегда рады. Из дома вышел цыпа и с радостным криком кинулся к капусте. Парни поприветствовали друг друга, а затем капусте налили выпить. Я пошла искать Риту. По пути смело посмотрела на Костю. Наши глаза встретились на пару секунд, и я убедилась, что он точно так же, как и все остальные, увидел во мне лишнюю знакомку. На диване в гостиной сидели Оксана и Алена. Алена прижимала голову подруги к своей груди и гладила ее по волосам. А Оксана что-то рассказывала и отпивала из пластикового стакана виски. «Рит!» — крикнула я, поднявшись на второй этаж. «Рита, ты у себя?» Я решила проверить, нет ли ее в своей комнате. Толкнула дверь, заглянула, пусто. Пошла обратно к лестнице. И, проходя мимо комнаты Цыпы, замедлила шаг. «Говоришь, что никому нельзя в комнаты заходить? Золотое правило этого дома? Ну что ж, сегодня я его нарушу». И толкнула дверь в комнату Цыпы. Довольно милая мальчишеская обстановка. Темные тяжелые шторы, большая кровать, заправленная темным пледом, комод. На стенах в рамках висят фотографии Цыпы и Алены. Ничего лишнего и ничего особенного. «Свадьба, значит, скоро!» Прищурив глаза, я улыбнулась счастливой парочке на фото. «Ну-ну, посмотрим, состоится ли она!»